Игра продолжалась, но капитан унес с собой все счастье Леденева. Ставки его бились, банки расхватывались, и Рисцов давно уже перестал видеть в этом случайность. Неодолимый урок наложил на Леденева свою тяжелую руку, и всякий мог теперь пользоваться случаем. И все пользовались. Даже Волков почти перестал гадать и уверенно делал большие ставки. Катаранов смеясь, перебросил Леденева через стол, занятый у него, и отыгранный им 200 рублей. А Леденев все продолжал играть, ясно было, что он готов поставить последнюю, лишь бы отыграться. Он тяжело дышал и тщетно старался проглотить густую вязкую слюну. Вошли два артиллерийских офицера и тоже стали копаться в наваленной одежде. Один сказал, нет папахи моей, куда она завалилась? «Тут сейчас был один офицер, тоже искал папаху. Не ваш ли он взял?» — отозвался батальонный. Леднев со злыми глазами поднял голову. «Господа, посмотрите там, не пропало ли чего доброго и моя папаха!» Голос его был такой хрипелый, что артиллеристы с удивлением оглянулись. «Зачем вы талию трогаете?» — вдруг закричал он на Волкова, который потянулся было погадать на колоде. «А вам что за дело? Талии потрудитесь не трогать, ею мечут!» Вас сегодня раз уже поймали на этом. Голос Леденева был грозным рокотом, рвавшимся на оскорбление, на скандал. Волков вскочил. Что? Товарищи с трудом успокоили их. Офицеры разошлись во втором часу. А перед зарею в полк пришла телефонограмма с приказом немедленно выступать на позиции на поддержку теснимым рамадановцам. В предрассветных сумерках Солдаты молча и сосредоточенно шагали по дороге. Сквозь глухой топот ног изредка слышалось покашливание или штык, звякал аж штык. А вдали непрерывно трещала оружейная стрельба и спешно бухали пушки. Ресцов шел возле своей полуроты, пристально вглядывался вдаль и давил бившую его нервный дрожь. Небо на востоке светлело. Над ракитовой рощью вспыхывали огоньки шапнили, и полк направлялся прямо туда. Шевчий перед ротой Катаранов остановился и подождал Ресцова. — Василий Петрович, спички есть у вас? Дайте закурить. Спасибо. Его глаза опять горели лукаво-задорным, веселым огоньком, как тогда, когда он проигрывал последние деньги, и опять все его серое лицо освещалось этим милым светом. Ирисову вспомнилось все, что было сегодня ночью. Вспомнилось загадочное появление темного офицера без лица, загадочный пути случайности. Перед рощью, сажен за двести от них, резко сверкнул в воздухе огонек. Донесся треск разорвавшейся шапнели, звук, остро и тонко завиваясь, хлопнул и замер. В шерфе рядом унтер-офицер сказал, «Ишь, подлые, сквозь ночь видят всё равно, что кошки!» Зверкнул другой огонек, третий, всё ближе, как будто кто-то невидимый издалека нащупывал их. Цепи молча рассыпались по клю. Началась другая игра, огромная и грозная. В мышеловке была глубокая ночь, ярко и молчаливо сверкали звезды, по широкой тропинке, протоптанный поперек коляновых грядок, вереницей ушли солдаты. Они шли тихо, затаив дыхание, а со всех сторон была густая темнота и тишина. Рота шла на смену в передовой люнет. Подпоручик Ресцов шагал рядом со своим ротным командиром Катарановым, и оба молчали. Ресцов блестящими глазами вглядывался в темноту. Катаранов против обычных был хмур и нервен. Он шел, понурив голову, кусал кончики усов и о чем-то думал. Шаг за шагом все дальше позади оставались окопы, где вокруг были свои где чувствовалась связь со всеми. От мира и жизни рота как будто отходила в одинокий, смертно-тихий мрак. Тропинки не было конца, и когда они подошли к люнету, казалось, они прошли версты две, хотя до люнета было только 700 шагов.